53. Антон поцеловал Марину в уголок рта, она улыбнулась и погладила его по гладко выбритой щеке. Он стер с ее подбородка заварной крем, облизал палец. — А ты сладкая. — Есть такое. В дверь снова позвонили. — Я открою, — сказал Антон. Насвистывая, он двинулся в коридор. Дружный смех гостей заглушал шум воды в ванной и шелест ветвей по карнизу. — Все это именинный торт... Чёртова дюжина свечей, дочь, повзрослевшая на год, состоялась благодаря странному дядьке по имени Юры Смирнов. Антон не знал, что именно произошло на техническом этаже больницы после их ухода, но, кажется, Смирнов перехитрил демоническую бестию, пожертвовал собой, чтобы она сгинула в зазеркалье. «Спасибо, дружище», — подумал Антон, отпирая дверь. «Хотелось невозможного». обнаружить за порогом живого и здорового экзорциста. Но этого, конечно, не случилось. В подъезде переминалась с ноги на ногу худощавая субтильная девушка, ровесница Кати. Перед собой она бережно держала пластиковую клетку. «Квартира Рюминых?» «Точно по адресу. Я волонтер из питомника. Вы просили доставить?» «Котенка, все верно». Из гостиной грянул раскатистый хохот Глебыча и звонкий смехани «Празднуете?» «У дочери день рождения, 13 лет». «Так это подарок», — кивнула девушка. Антон взял клетку. За прутьями тоненько попискивал пепельный котенок. Головастик с толстым брюшком. Смотрел испуганными наивными глазами. «Какой хорошенький», — расставил Антон. «Надеюсь, дочурке понравится». «Не сомневайтесь». Волонтер протянула бумагу и ручку для подписи. Улыбка испарилась с губ Антона. Он перехватил мгновенно похолодевшую рукой запястье девушки. На ее мизинце сверкало красным камушком дешевое колечко. Магнитило взор. В гранях что-то темнело, как муха, застрявшая в янтаре. «Отпустите», — возмутилась волонтер, — «с ума сошли?» «Откуда оно у тебя?» — прошептал изумленный Антон. По спине катился пот, рубашка промокла моментально. «Не ваше дело!» Девушка пыталась выдернуть руку. «Откуда кольцо?» — требовал Антон, забыв обо всем. «Мне подарили». Пальцы разжались. Девушка отшатнулась, гневно плеснула синими глазами. «Кто подарил?» «Мужчина». Она насупилась. «Какое вам, собственное дело?» «Выкиньте его», — сказал Антон резко. Посмотрел на бумаги. Возле логотипа с улыбающейся собакой кто-то вывел красной пастой слово «предвестники». Леденее, Антон черкнул автограф внизу и вернул документ девушке. «Выбросите кольцо, пожалуйста!» Она фыркнула и быстро зашагала к лифту. В подъезде завывал, ракотал ветер. «Пап, кто там?» — крикнула Аня. Марина появилась в коридоре. «Доставили?» «А, да». Антон отдал Марине клетку. «Все в порядке, Тош?» «Конечно». Он улыбнулся фальшиво. Голова закружилась от шампанского. Марина чмокнула его в щеку и пошла обратно к гостям. «Солнышко, у нас еще один подарок для тебя!» Слушая, как охает обрадованная дочь, как щебечет она, знакомясь с котенком, Антон вышел в спальню. Он посмотрел недоверчиво на кровь, на сумерки за окном. Потом повернулся и оглядел трюмо. «Все в порядке», — тихо сказал отражению. Поднял руку, чтобы побледневший человек в зеркале повторил его жест. И тот повторил, конечно, пуская с едва заметной «заминкой».